Что случилось с насекомыми? Одни клетки говорили сбитым с толку животному, что сейчас день, а другие утверждали, что наступила ночь. Тараканы подверглись настолько сильному внутреннему потрясению, что у них катастрофически быстро развились опухоли в кишечнике, и они погибли. Почему двое часов, работающих в разнобой, вызвали столь сильные потрясения в организме животных? Почему такой стресс привел к развитию опухолей? И это ли было причиной их возникновения? Если события следуют одно за другим, это вовсе не значит, что одно из них является следствием другого. Проблема установления причинных связей является одной из наиболее трудных в биологии, а получить полный ответ на то, что происходит в организме при сбившихся с ритма часах, еще труднее, поскольку нужны аналогичные эксперименты с другими животными. Но этого пока сделать нельзя, поскольку ни в каком другом животном, кроме таракана, место положения часов еще не обнаружено. Правда, по мнению Харкер, несколько ученых, работающих с млекопитающими, уже подошли к успешному разрешению этой задачи. Делая обзор работы Харкер, Клаусли Томпсон сказал, «Ее наблюдение за тем, как у нормальных тараканов развиваются опухоли средней кишки после пересадки им подглоточных, Ганглиев от насекомых, содержавшихся в приобращенном режиме освещения, могут оказаться крайне важными для изучения болезней, которые возникают у человека в стрессовых ситуациях. Овация, которую строили Дженит Харкер, участники симпозиума в Cold Spring Harbor. была не единственной реакцией ученых на ее работу. Вполне естественно, что многие биологи в самых разных странах мира попытались воспроизвести ее результаты. Но это удалось далеко не всем. Поэтому среди них нашлись и такие, которые поставили под сомнение достоверность ее данных. Харкер ответила тем, что, повторив свои эксперименты, воспроизвела прежние результаты. Вот как оценивает исследование Женит Харкер, биолог Макроби, хорошо знакомый с ее многолетней работой. Методы, которыми пользовались некоторые ученые, пытавшиеся воспроизвести ее работу, были слишком грубыми. Эти операции чрезвычайно тонкие. Они требуют хороших рук и большой практики. Бесполезно после нескольких пробных операций решать, что ничего не получится. Для отработки техники выполнения таких операций нужна постоянная тренировка на большом количестве животных. Только после того, как техника освоена, операции идут успешно, И животные выживают. Мне, например, известно, что в одной из попыток воспроизвести эту операцию просто игнорировали то обстоятельство, что очень близко к Ганглию подходит слюной проток. При извлечении подглоточного Ганглия проток перевязали, и из него высвобождались сильно действующие ферменты, которые Разрушали клетки ганглия Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти попытки привели к отрицательным результатам Ну а что касается статистической достоверности То по самой своей природе эксперимент с пересадкой органов отвечает либо да, либо нет Уже сам положительный исход является однозначным ответом Наверняка пройдет еще немало времени, прежде чем биологи полностью примут эту часть исследований Харкер Однако, если мы правильно представляем себе общий ход развития науки